Глава четырнадцатая. Клерк с расширенными полномочиями. Весь следующий день я пряталась у себя в комнате. Воображение неустанно рисовало то, что могло произойти, не оттолкни я Августа. Я твердила себе, что поступила правильно, но в то же время горько жалела о несбывшемся. Стыд и печаль терзали меня то по очереди, то разом. Я гадала, что за наваждение нашло на полковника. Конечно, его влекло ко мне так просто ему от этого влечения не отделаться. Его решение держаться от меня подальше было продиктовано разными мотивами, и главным в нем стал не холодный расчет, а благородство. К тому же имелось что-то еще, что Август скрывал от меня. Но, возможно, впервые в жизни полковник фон Морунген не был уверен в том, что поступил правильно, особенно когда обнаружил, что его собственные чувства не подчиняются простой команде. Или это я опять приписываю ему мотивы, которых у него нет? Быть может, он просто решил воспользоваться тем, что я была готова ему предложить? О, а я была готова. Еще как. Наверное, мне никогда не узнать правды. Как не узнать, что он стал делать после того, как я сбежала? Может, уязвленный моим отказом, Август отправился в комнату к прекрасной Карине? Уж там-то его приняли с радостью. Быть может, завтра он объявит о скорой свадьбе с дочерью советника, а затем отошлет меня из замка прочь, и я больше никогда его не увижу. Лишь спустя годы мой дар даст знать, что механическое сердце наместника остановилось навсегда. Подумав такое, я застонала от дурного предчувствия. Лишь наутро после второй бессонной ночи буря в душе немного улеглась. Служанка принесла завтрак и не сообщила никаких важных новостей. Наводящими вопросами мне удалось из нее вытащить, что вечер его милость провел в компании господина Тейфеля и князя Рутарда за бумагами. Потом отправился пострелять уток с генералом и его дочерью. Ну, раз он нашел себе занятия чтобы утешиться, то я и подавно смогу. У меня тоже дело не в проворот, и все они посвящены его милости барону Морунгену и его благополучию. Хочется ему этого или нет? но все же я намеревалась избежать встречи с ним любой ценой. Не желала ни видеть его, ни слышать его голос, который, как я недавно выяснила, в минуты страсти становится необычайно глубоким и вибрирующим, что заставляет меня терять голову. Поэтому следующие несколько дней я жила сама по себе. Мне было все равно, что подумают гости. Стучалась Бианка, я не открыла дверь, сославшись на простуду. Потом явилась госпожа Шварц. Ворону я впустила. Она принесла медовую настойку для полоскания горла, но задерживаться в гостях не стала. Лишь смерила меня цепким взглядом и спросила. «Вы поссорились с моим сыном?» «Это он вам так сказал?» Я изобразила удивление и покашляла на показ «Нет, просто он стал мрачен, как туча, когда я осведомилась о вас. А после вашей поездки в вольденбург уже третий день он рычит на всех подряд. Даже этой...» Вдовушке не удалось его развеселить. «Вот уж кто хохотушка!» Закончила она с неодобрением. «Если бы сын меня спросил, я бы посоветовала ему жениться на Бианке. Спокойная, тихая, но с характером. По-моему, она в него уже по уши влюбилась». «Вот как!» Мой голос дрогнул. «Именно! Видели бы вы, как она на него смотрела. Вчера он по просьбе советника Ройтлингера И генерала с его дочкой демонстрировал гостям по брякушке. Ну, те, с Востока. Ожерелье и прочие вещички. Все смотрели только на драгоценные камни, ахали, восхищались. А Бианка нет. Та все расспрашивала Августа и его подвигах на Востоке. И о том, не был ли он ранен, дотвердила, какой он храбрец. Мужчина на такой опадке. Девочка знает, что делает. Она покачала головой со смесью одобрения и осуждения. Я пожала плечами, изображая равнодушие. Ворона поняла, что не дождется от меня откровений, и ушла разочарованной. Порой мне казалось, что она, как вампир, питается чужим гневом и страхом. Но и семейка угораздила меня с ним связаться. Сидеть в добровольном заключении стало скучновато. Рано или поздно придется встретиться с Августом, раз я продолжала жить под его крышей. Это произошло на четвертый день после нашей поездки в вольденбург Целое утро я исследовала механизмы в стенах пустующих комнат, а когда решила подышать свежим воздухом в саду, тут-то мы и столкнулись. Я спускалась по каменной лестнице, которая вела на тропку к арке, и август как раз вступил на площадку у ее подножия. Тропинка вела к пещере кобальдов, а потом шла дальше, через лес, к заброшенному руднику. Мне захотелось дойти до границы поместья, чтобы посмотреть на замок издалека. Вдруг его очертания вдохновят меня на открытие и подскажут ход мысли его создателя. А вот что Августа сюда привело. Какие дела были у него в беседке или в лесу? Я непроизвольно повернулась, чтобы бежать прочь, но полковник окликнул меня очень сердитым голосом. — Стоять! Майя! Ты рвалась со мной поговорить, а теперь струсила и прячешься. Я ни на миг не поверил в простуду. Август пригвоздил меня к месту командирским взглядом. Я со вздохом спустилась к нему, готовясь к сложному разговору. Он оперся локтем о каменные перила, стянул перчатки и раздраженно с оттяжкой похлопал ими по ладони. Затем отрывисто заговорил, как будто желая поскорее покончить с неприятным делом. — Майя, я приношу извинения за свою несдержанность. Я виноват, что так поступил с тобой. «Мне очень жаль. Мы оба ошиблись. Пора это признать». «И в чем же я ошиблась на этот раз?» «Повторяю, ты видишь меня не тем, кто я есть. Внушила себе, что готова принять меня любым. Одно из самых глупых женских убеждений. Я не игрушка моя. Я не часы твоего отца, которые можно крутить и вертеть, как тебе хочется. И признаю уже, наконец, ты не готова принять меня таким, как есть». Я плотно сжала губы и помотала головой. Но и я тоже хорош. В какой-то миг подумал, что, возможно, чудо, и время повернется вспять. Вдобавок, приняв решение, не смог следовать ему. Повел себя как сопляк. Теперь нужно исправить все, что можно. Слышала эти ваши доводы. С чего вы взяли, что я считаю вас игрушкой? Это вы сделали меня игрушкой в какой-то своей игре. в ее подробности меня решили не посвящать. Уж не потому ли... Что боитесь моего осуждения?» Я глубоко вздохнула и выпалила с отчаянием. «Неужели не видите, что я просто не знаю, как вести себя с вами? Вы сами тоже понятия не имеете, что делать со мной и с теми чувствами, которые ко мне испытываете? Вот что вам нужно признать». Он вздрогнул, когда я это сказала. Трудно было не заметить. «Теперь отправите меня из замка с глаз долой. Избавитесь от меня поскорее!» Я произносила слова, не думая. Я была готова высказать все, что накопилось. Нельзя. Пока мы будем вдали друг от друга, каждый будет подвергаться опасности. Ничего, скоро все закончится. А потом наши пути разойдутся. Он отвернулся, оперся о перила обеими руками и посмотрел вдаль. На его шее сильно билась жилка. А сердце? Сердце его билось ровно. Почти. Мое ухо было не обмануть. Конечно. — подтвердила я с горечью. — Так оно и будет. Наши пути разойдутся. Мы помолчали. Август сердито скомкал перчатки и сунул их в карман. — Мне жаль, — сказал он тихо. Я попыталась улыбнуться, чтобы обойтись без слов. Не вышло. Глаза защипало от слез. — Август, вместо того, чтобы говорить со мной и оправдывать свои поступки, лучше поговорите с самим собой. Спросите себя, чего вы хотите от жизни от остальных людей, от меня. Чем вы измеряете свое счастье? Вы же командир. Вы умеете добывать информацию и ставить цели. Вы всю жизнь стремились к чему-то. В юности решили уйти из дома и покорить мир. И заявить миру о себе. Стать успешным и богатым. Осчастливить близких. Правда, не уточнили, как они видят это счастье. Не говори о том, о чем не имеешь представления. Я продал сердце в том числе для того, чтобы вылечить отца. Но было слишком поздно. Это было благородно. Это было глупо. Старый хрыч, мой отец, дрочун и пьяница, не заслуживал такой жертвы от ребенка. Жаль, не помер раньше, чем я заключил тот договор. Но тогда вы так не думали. И вот вы двинулись по миру, оборвав связи с домом, стали офицером, продвигались по службе. Сколотили состояние, добыли славу, вернулись в Морунген победителем и теперь живете в прекрасном доме. Вы на хорошем счету в столице и при дворе, у вас есть титул и перспективы. Вы почти победили всех недоброжелателей и недуг и ищете себе новую цель. Как будто это ваше проклятие, вечно куда-то идти. И при этом вы отказываете себе в счастье, доступном простым людям. Все таки изобретение мастера кланца изменила вас. — Вы считаете себя сверхчеловеком? — Или наоборот, изгоем? Как будто вы и правда продали душу дьяволу. — Все не так, Майя. Ты сейчас сказала много необдуманных и лишних слов. Что-то из них правда. Но понимаешь ты ее не так, как я. Боже, сколько с тобой хлопот! А что, если ей правда продал душу дьяволу? Когда он произнес последние слова, его глаза сузились и яростные нотки в его голосе. Стали отчетливее. Я скорбно покачала головой. Прекрасного вам дня, ваша милость. Мне больше нечего вам сказать. Я отвернулась и ушла. Хоть разговор этот ни к чему и не привел, и ничего нового не разъяснил, мне стало легче. Будь что будет, и пусть все идет своим чередом. Повторила я себе слова, которые недавно, лишь несколько дней назад, произнес полковник. Все сложится так, как должно, и все будет хорошо. Но пока поверить в это не получалось. Я крепко сжала кулаки и зашагала к дому. После разговора с полковником меня потряхивало. Еще немного, и я действительно начну его ненавидеть. На лужайке возле рощица расположилась компания под предводительством княгини. Карина внимательно изучала цветы на клумбе, а ее отец, советник Роэтлингер, развалился на скамье и болтал с Тейфелем. День был настолько хорош, что даже госпожа Шварц выбралась из своего логова. Она и Бианка прогуливались рука об руку и что-то обсуждали. Разумеется, прелести жизни в монастыре. Что же еще? Бианка смотрела на ворону с почтением и страхом. Ворона выглядела довольной своей собеседницей. Меня заметили, поэтому пришлось сделать приветливое лицо. — К нам, Майя, сюда! — помахала рукой Карина. Соберем букет, чтобы украсить обеденный стол. Простите, мне не до ботаники. Вы как будто нас избегаете. снежным нежным упреком посетовала Бианка. И его милость тоже. Пять минут назад он прошел мимо, такой сердитый. Вы его не встретили? Он шел с той же стороны, что и вы. Она осеклась и замолчала, сложив два и два. Ворона многозначительно ухмыльнулась и поспешила увести свою спутницу. Карина взяла меня за локоть и заговорила доверительно, как с подружкой. — Милая Майя, как я понимаю, у вас опять случилась размолвка. Вы огорчены. Не стоит расстраиваться попусту. Ее голос снизился до интимного шепота. — Не смотрите в прошлое. Оставьте в нем того человека, который причиняет вам боль. Смотрите в будущее. Я точно знаю, что скоро вас ждет сюрприз. Она загадочно улыбнулась. На днях я имела разговор с одним замечательным юношей. Нет, молчу. Он влюблен в вас и просил хранить тайну. Она игриво приложила палец к губам. — Ладно, — вяло ответила я. Меня совершенно не интересовало, кто был тот юноша. Чего тут гадать? Наверняка садовник Эмиль. Он воспользовался своим обаянием, чтобы запудрить очаровательной госпоже мозги. Я уже наблюдала, как однажды поутру этот нахал волочил Карине, а роз из оранжереи. Карина скорчила загадочную гримасу и направилась к отцу, который как раз достал из корзины для пикника бутылку и внимательно рассматривал ее на свет. Я пошла к дому, но меня остановили. — Майя! — Тейфель рывком поднялся с лавки и нагнал меня. — Вы сейчас не заняты. У меня к вам предложение. — Отличное лекарство от хандры. Хотите стать моей помощницей, напарницей?» «В чем насторожилась я?» «Разумеется, в расследовании загадок Жекемара. И не только. Мне тут многое надо выяснить», — добавил он многозначительно. «Меня кольнуло любопытство». «Сначала объясните», — потребовала я. «Ну вот, хандры как не бывало». Тейфель довольно потер руки. «Глаза загорелись, щеки разрумянились». — Я знал, что вы клюнете. Все объясню по ходу дела. Давайте прогуляемся у лабиринта. У меня есть план. Когда мы оказались у зеленой живой стены, он жестом велел остановиться и сосредоточенно огляделся. — Дневники кланца с описаниями замков у вас? Дадите мне ознакомиться с ними? — Вы все же ужасно самоуверенный человек, — возмутилась я. — С какой то стати? — Ну, я так понимаю... Раньше они свободно лежали в хозяйской библиотеке, и каждый мог их взять. Мне нужно их прочесть. Клан сдал добро. Я ему напишу и уточню. Валяйте, только зря время потеряете. Господин Тейфель, довольно Я рассердилась не на шутку. Кто вы такой? Что вам нужно от барона? Что вы ищете в этом замке? Я представитель компании. Меня все знают именно в этом качестве. Терпеливо пояснил он. «Уточните, в чем заключаются ваши обязанности? Вы же не инженер и не землемер?» Он развел руками и засмеялся. «А вот это хороший вопрос!» «Что ж, признаюсь, компания использует меня в том числе для расследования разных неприятностей. Ну, там хищение, необоснованные траты, гибель рабочих на участках и прочие мелочи. Вы сыщик, господин Тейфель?» «Ну, это слишком громко сказано». Я простой клерк, но с расширенными полномочиями и специфическими навыками. И работаю не только на концерне. И что же вы тут разнюхиваете? Что ищете? А, я догадалась. Барон нанял вас искать Зандера, так? Или ловить горностая? Тихо, тихо. Барон действительно рассчитывает, что я помогу ему прояснить кое-что. Но в деле же Кемара, назовем его так, и я действую от своего имени». И позову любопытство. Что я ищу? Доказательство. Чего? Того, был ли Жакемар гением или злодеем. Или тем и другим одновременно. Плюс мне не дает покоя загадка этого замка. Загадка его предназначения. Вот и все. Что-то подсказывает мне, что вы не все мотивы озвучили. Только любопытство? Ой или Вот упорное. Дадите мне посмотреть записи или нет? а я вам взамен покажу свои. Давайте искать тайники вместе. Вы знаете, Морунген, вы живете здесь уже пару месяцев. У меня есть информация из книг. Я много знаю об окрестностях замка и лабиринте. Вместе мы добьемся большего, чем порознь. Кстати, вы тоже не сказали мне, что ищете. Кланц упомянул, что поручил вам продолжить его исследования. Какие именно исследования? У вас есть определенная цель? Я ищу потерянные чертежи? Механизмов Жекемары. Они нужны Кланцу, мне и Барону. Никакой тайны в этом нет. Мы все тут что-то ищем. Гости тоже мечтают найти что-нибудь золотое. Ах, ну да, клад. От клада я бы тоже не отказался. На мое жалование в купе с гонорарами шикарно жить не выходит. Итак, мои партнеры? Но я все еще колебалась. Хоть вы и живете в замке, вам открылись далеко не все его тайны вкратчиво заговорил Тейфель. Вспомните Арахнофера. Я покажу, где можно найти остальное, то, о чем не писал Кланц. Просто потому, что мастера Кланца мало интересовала та сторона работы Жекемара, которую он посвятил искусству. Кланц — механик, но не художник. жакимар был и тем, и другим. Кланц — талантливый ремесленник. А жакимар злой гений, аристократичная личность. Только представьте, Майя, он создал зеркала, которые воруют отражения. Попадались ли вам такие? Нет. Хотя есть одно зеркало в гостиной. Нет, нет, другие, более сложные. В лабиринте, не в доме. Они действительно не отражают человека, но показывают то, что стоит за его спиной. Или образ человека, каким он будет в момент своей смерти. Зеркала заросли плющом. И отыскать их непросто. «Да и стоит ли?» «Говорят, тот, кто зайдет в лабиринт Жекемара и наткнется на подобное зеркало, потеряет свое отражение и выйдет из лабиринта уже другим». «Ну, это противоречит законам физики и вообще здравому смыслу», заметила я. «Да вы скептик, Майя», укорил Тейфель. «Но это лишь потому, что мало знаете о замке. Вы побывали в обсерватории в башне, где же Кемар установил устройство для ловли шаровых молний. При помощи электричества он пытался связать эфирное тело человека с эфирным телом предметов. А как насчет дождевой арфы? Что играет в похоронный марш во время дождя, который приходит с восточным ветром? А медные цветы фонтаны? А гигантская шахматная доска? Если разыграть партию с определенной последовательностью ходов, то в лабиринте произойдут изменения. Где-то птица механическая в клетке затрепещит, где-то фонтан запоет, как соловей. Или откроется потайная дверца в грот с механическими жерлянками. А видели ли вы калейдоскоп, что создает искусственную радугу, а заодно предсказывает судьбу?» Я медленно покачала головой. Даже не слышала о таком. Тефель довольно усмехнулся, прищелкнул пальцами и продолжил. «Как насчет величайшей загадки лабиринта?» гигантского механического сердца символа замка. Кланс лишь бегло изучил все эти творения, потому что они не несут практической пользы. Они созданы лишь для того, чтобы будить людское воображение и самые темные наши инстинкты. Все творения жакимара имеют двойное назначение и неожиданную изнанку. Я слушала, как зачарованная. Тейфель был очень красив в этот момент. Будь мое сердце не занято, Оно могло бы дрогнуть перед его энергией и увлеченностью. Окрестности замка. Дорожки, тропинки, арки. Все заряжено тайной, как ружье господина барона дробью. Беседка в лесу. Пещера кобальтов. А серебряный рудник, который, по слухам, связан с замком тайными ходами. Говорят же, Кемар открыл месторождение при помощи дары лозохода. Он мог видеть скрытое под землей. Но слухи твердят, когда он начал добывать серебро, то увидел под землей что-то еще. То, что поселило в его душе безмерное тщеславие и напрочь лишило сострадания. Одни говорят, он побывал в гостях у короля кобальтов, другие утверждают, что он сам был королем кобальтов. «Довольно!» — воскликнула я. «Вы очень странный сыщик, господин Тейфель. Порой вы говорите как поэт, а порой как человек, который одновременно любит и ненавидит это место. Я знаю еще одного такого». «Барон Август фон Моранген, нынешний владелец замка, вы, часом, не родственник ли ему? Вы еще один бастард старого барона? Тут таких полно». «О, нет!» Он энергично помотал головой, и локон упал на его высокий лоб. «Мы с железным полковником не родственники. Аристократов в моем роду не водилось. Мой отец был простым дровосеком, а мать из крестьян. Однако я давным-давно совсем один на этом свете». Мне пришлось проделать сложный путь в приличное общество. Майя, послушайте, вам нужна моя помощь так же, как мне нужна ваша. Соглашайтесь. но ну, по рукам. Ладно, я зажмурила глаза и выдохнула. По рукам, господин Тейфель, но я вам все равно не доверяю. Гаспар, зовите меня Гаспар, а доверие, я его у вас не прошу. Мы церемонно пожали друг другу руки. Мне так надоело быть самой по себе, одной нести на плечах непомерную тяжесть, что я отмахнулась от опасений. Ну, в самом деле, сколько можно проявлять осторожность? Жизнь в замке сделала меня недоверчивой. Я хотела быть прежней Майей, такой, как я была до встречи с замком и его хозяином.